Издательство Эксмо. Софи Анри. Принц Ардена. Глава 1. Церемониальный зал главного замка Аэрана, White Hall, был полон гостей, хотя в нем царила торжественная тишина. Из высоких окон струился мягкий солнечный свет, озаряя устланную красным ковром дорожку. По ней неторопливым, но уверенным шагом двигался к каменному помосту Рендел, принц южного королевства. В конце пути его ждало то, к чему он готовился с самого детства, но до сих пор не был готов. Он страшился того момента, когда на него возложат серьезную ответственность, боялся не оправдать доверие близких людей, допустить ошибку и подтвердить сомнения подданных что он недостоин этой ноши. Страхи и сомнения преследовали принца на протяжении многих лет, но сейчас он шел навстречу судьбе с гордо поднятой головой. Никто, взглянув в его холодные глаза, не смог бы найти в них и тени страха, и неуверенности. Рендал Регулус Вейланд громогласным голосом объявил его отец, Король Алан, ты рожден от крови Вэйлендов и Корвинов, и по праву крови удостоен перенять титул своего покойного деда Райнера Корвина, хранителя Ардена. Клянешься ли ты перед лицом единого и верными подданными оберегать доверенные тебе земли и народ? Рендел опустился перед отцом на одно колено. И склонив голову, прижал правый кулак к груди. Клянусь, тихо промолвил он, хотя клятва громким эхом разнеслась по залу. «Клянешься ли ты приложить все усилия для процветания Ардена и сохранения мира и благоденствия на этих землях? Рендул бросил быстрый взгляд в сторону правого ряда, где стояли лорды, входящие в совет Ардена. Половина из них считала Рэнделла зеленым ёнцом, не готовым к правлению. Да и половина Ардена все еще видела в нем бастарда Южан, недостойного быть причастным к роду Корвин. Рендел тяжело взглотнул и уже громче ответил: Клянусь! Клянусь жизнью и честью служить своему народу верой и правдой, стать достойным преемником лорда Райнера Корвина. Я принимаю твою клятву, Рендел поднял голову. Голос короля был ровным, в его взгляде сквозили холод и настороженность. Таким взглядом, как правило, смотрели на врага, от которого ждали в любую минуту удар в спину, но не на родного сына. Будь воля Алана, он назначил бы хранителем Ардена одного из пяти старших сыновей. Однако по условиям мирного договора Титул хранителя мог перенять лишь Рендел, бастард, рожденный от Виктории из рода Корвин. Сотни лет Корвины правили небольшим, но весьма гордым и богатым королевством Арден, пока власть не захватили южане. Арден стал частью южного королевства, а Корвинам достался статус хранителей Ардена, преклонявшихся перед Вейландами. Полтора столетия между двумя народами были натянуты отношения, и несколько раз орденицы даже поднимали восстание против южного ига. Последняя война разразилась 20 лет назад. Причин тому было немало, но главным поводом стала запретная связь Алана Вейленда с девушкой из рода Корвин. В тот же год родился Рендел, которому дали прозвище Дитя войны. То была страшная бойня унищ множество жизней, в том числе и жизнь единственного сына и наследника Райнера Корвина. Он пошел на мировую, дабы не ввергать свой народ в еще большую разруху, но с одним условием: его наследником и преемником должен быть его родной внук. Только по этой причине права Арденда были узаконены Аланом, чтобы землями Ардена наконец-то правил Вейланд. Дедушки не стало почти год назад, и теперь Рендел, преклонив колено, стоял перед отцом, пока тот водружал на его голову корону, украшенную лазурным алмазом, главным достоянием Ардена. Отныне ты хранитель и защитник Ардена, и пусть твое правление принесет благо всему южному королевству, громче прежнего объявил Алон, и Рендел поднялся с колена. В последних словах отца он уловил предупреждение. Он должен быть верен не орденицам, а Югу. Это поняли и лорды Ардена. По рядам прокатился неприятный гул перешептываний, но тут же стих, когда принц повернулся к своему народу лицом. Да здравствует новый хранитель! раздалось со всех концов зала. Да здравствует принц Рандел! Ренделс сдержанно улыбнулся подданным, хотя его сердце колотилось от волнения и неподдельного страха за будущее Ардена. Но он был готов сражаться за свой народ и попытаться стать его светлым будущим, оправдав возложенные на него надежды. Бал по случаю посвящения Рендела в хранители Ардена был в самом разгаре. Среди гостей находились и южане, и арденийцы, Но напившись дурманящих напитков, они забыли про взаимную вражду и веселились от души. Столы не успевали пустеть, как по волшебству наполнялись новыми яствами. Музыканты терзали свои инструменты, а кавалеры кружили дам в быстром танце. Рандалл, утомленный событиями дня, больше всего на свете хотел побыть в одиночестве. Он уже направлялся к выходу из зала, надеясь остаться незамеченным, как его окликнули Поздравляю с коронацией, братец. Или мне звать тебя, ваше высочество? Рендел повернул голову и увидел нахальную усмешку Тристана, одного из своих братьев. Я могу обойтись и поцелуем в перстень. Чего тебе? Как грубо. Не зазнавайся, дружок. Мы-то с тобой знаем, кто ты есть на самом деле. Тристан многозначительно посмотрел на Рендела. Затем, будто бы опомнился, схватил бокал с рядом стоящего столика и опрокинул в себя багровую жидкость. Меня мало волнует, как ты ко мне относишься, братец. Рендл намеренно сделал упор на последнем слове. Но в этом замке хозяин я. Так что сделай милость, соблюдай приличие. Не дожидаясь ответа, Рендл развернулся и продолжил путь. Куда ты собрался? Он снова услышал за спиной знакомый голос. Господи, только его не хватало, с горечью подумал он и, собрав все свое терпение в кулак, повернулся к отцу. Хотел подышать свежим воздухом. Этот бал устроен в твою честь. Ты теперь не просто принц, ты хранитель Ардена. Будь добр, веди себя соответствующе. Ты не должен покидать гостей. В зелёных глазах короля Алана читалось раздражение. Официальная часть торжества закончена. Я тебе не шут, чтобы развлекать аристократию юга, Посему моего отсутствия никто не заметит, равнодушным тоном ответил Рендел. Ты копия своего деда, считаешь себя умнее других. К твоему сведениям, Все эти аристократы, твои союзники и подданные, с которыми ты обязан поддерживать дружественные контакты. Алана уже было не остановить, и Рендел едва сдерживал себя, чтобы не закатить глаза. Стать правителем Ардена большая честь для тебя, и ты должен быть благодарным за это. Когда соберусь посетить могилу матушки и деда, обязательно их поблагодарю, ведь это Жертвами матери и стараниями дедушки я получил титул. Рендел приподнял уголок губ в кривой усмешке, наслаждаясь реакцией папеньки. Тот всегда бледнел и терял весь свой гонор, стоило только вспомнить о Виктории. Рендел хотел было уже уйти, как отец снова остановил его. "Ты не видел Уйла?" спросил он деланным небрежным тоном. Словно упоминание о первой любви его не волновало. Мне надо обговорить с ним его предстоящую поездку на север. Зачем Уиллу ехать на север? Он со дня на день отправится в Северное царство просить руки племянницы царя Дайна. Я не видел Вылу с начала бала, ответил Рендул и отвернулся от отца. Он быстро прошмыгнул за спины гостей и направился к выходу, пока его снова не окликнули. Он был удивлен, что брат не рассказал ему о предстоящей поездке. Интересно, как Уиль отреагировал на весть о скорой женитьбе. Рендол прекрасно знал, что все знатные лорды и леди заключали браки исключительно по расчету. расчёту. Никакой любви и речи быть не могло, однако его это не касалось. Рендол, в отличие от своих старших братьев, был вправе жениться на ком пожелает даже если девушка будет простолюдинкой то была последняя воля его матери которую отец обещал выполнить мысли о матери понесли его в зимний сад